верховые казаки немедленно изменили соединились с ворами и вместе с ними обратили свои ружья на царские полки которые потерпели поражение оставили в руках булавина четыре пушки порох свинец и восемь тысяч рублей денег лукьян максимов ушел к черкаску полковник васильев козову победители дуванили добычу досталось по два с гривной на человека Но важнее добычи было впечатление, произведенное в казацких городках вестью о победе при Лисковатке. Весь хапер, бузулук и медведица отложились и начали собираться около булавина. По хапру было 26 городков, в них 3670 человек казаков, по бузулуку 16 городков, в них 1490 человек, по медведице 14 городков, В них 1480 человек пристали к Булавину 10 городков от Донецкого городка на Северном Донце. До Голубинского в них 6900 казаков. Приставили 33 городка от Голубинского до черкаска В них 6470 человек. За Максимова стоял главный город черкаск с пятью тысячами жителей. До Подону пять городков с тысячи. 780 человек. Северный Донец с 12 городками и 1680 человеками жителей весь отложился и начал собираться около Булавинского полковника Семена Дранова. После сражения при Лысковатке Булавин отправился вниз по Дону в Черкаску. И поход его был торжественным шествием. Сопротивления нигде не было. Охотники приставали к нему толпами. И число Булавинского войска дошло до 15 тысяч человек. Казаки из станиц вывозили с каждого двора по хлебу да по чаше пшена, а иной привозил всякий запас и живность. 28 апреля Булавин осадил черкаск Суток сдвое Максимов со своими привеженцами отстреливался от осаждающих. Но безуспешно. Рыковская, Тютерево, и Скородумовская станицы сдались Булавину. Сдались и на Черкасском острову станица Дурная и Прибылая. Мосты по-прежнему сделали, а между тем из черкаска приезжали воровские полки для разговоров двое братьев Василий Большой да Василий Меньшой Поздниевы. Разговоры эти кончились тем, что в черкаске положили выдать Булавину атамана Лукьяна Максимова и старшин Ефрема Петрова Абросима Савельева, Никиту Саламату, Ивана Машлыкина. 1 мая отправился в черкаск Игнатий Некрасов. Взял Лукьяна Максимова с товарищами, отвел в Рыковскую станицу и развел по избам за крепкими караулами. Булавин стоял за Рыковскую станицу на буграх. Сам он не двигался с места, а для всяких дел в черкаск рыкова и... Скородумову станицу рассылал беспрестанно Некрасова и Дранова. Близ Скородумовой станицы шумели круги, толковали об участи Максимова с товарищами и, наконец, решили и приговорили атамана и старшин побить до смерти. Но прежде еще исполнения приговора привели Максимова и Ефрема Петрова в круг. Приехал Булавин и велел их бить плетьми, допрашиваясь денег и пожитков. 6 мая собрались для казни. Атаман Максимов молча положил голову на плаху. Но Ефрем Петров сказал, «Хотя я от вас и умру, но слава моя не умрет. Вы этот остров такому вору отдали, и великому государю остров знатен. Реку великий государь всю очистит и вас, воров, выведет». Булавина не было при казни. На место Максимова атаманом был выбран булавин. Новый атаман писал государю, что собрались казаки по Дону, Донцу, Хапру и Медведице для перемены и выбора новых старшин, пришли в черкаск и убили до смерти атамана Лукьяна Максимова и старшину Ефрема Петрова, товарищи, за их неправды, за то, что они не давали вдуван царского годового жалования, не давали двадцать тысяч присланных за астраханскую службу и 10 тысяч, присланных в нынешнем году.